Понял, Лола. Как вырастают в мам. Жертвы ради мужчин начинаются с юности. Дочь не любит готовить. Такое мое упущение. У нас в семье, когда мать двоих детей в отъезде, за пищевые отравления отвечает сын. Тут я постаралась, но случайно. Он готовит хорошо и разнообразно. Главное, наловчиться это есть. В основном что-то в итальянско-армянском стиле, хотя в его крови только казаки, русские и щепотка цыган для остроты. Однако нетренированный желудок его кулинарные экзорсисы не то чтобы совсем отторгает, но прищуривается и задает вопросы. Так что в мое отсутствие основные блюда дня, причем любого, это субпродукты, колбаса и яйца всех видов щедро приправленная дистанционной материнской мигренью в счет будущих гастритов. тут тьфу конечно. Младший ребенок дома занимается главным, замещает мать по красоте. Правду сказать, она и в моем присутствии давно меня же замещает, но я дую щеки и не сдаюсь. А тут событие мирового значения. У дочки нарисовался новый друг. Опять? «Очень красивый!» Тут была прямая цитата. И понесся сансары круг. Уборка в своей комнате, а ладушки своими руками. Никогда, никогда такого для любимой матери в солдатские два часа дочь не изображала. Я вздыхаю на картинке клякс из теста. Она шлет мне фото своей кулинарной гордости на ее обожженные руки и на снимок неизвестного мне парня. Ну, ничего такой. Надо его едой сына проверить. Пусть брат за сестру вступится. Съест? Молодец, не съест. Отрицательная селекция, а как вы хотели? Это Спарта. А потом свершилось же. Во мне наконец-то проклюнулась первая робкая теща. Еще совершенно зеленая и неопытная, но уже с заявкой на полную и безоговорочную победу. Теща, как ей положено в классическом варианте, водит жалом, правда, пока молча. Копит силы и, видимо, яд. У меня по химии была пятерка, плюс отлично по ОБЖ, спортивная и ловкая. Была. Плюс я тут еще последнее время сижу на овощной диете. Боевой тушканчик, огурцы, капуста, на сладкая овсянка, скоро заржу. Во мне злости от правильного питания столько, сама себя боюсь. Мимо зеркала прохожу на цыпочках и очень быстро. Вот что с человеком делает вареное свекла и отсутствие хлебушка. Что уж говорить о домашних. Эти мимикрируют под окружающую среду. Мать вошла в пике красоты и здоровья. Вспышка справа. Опытные. Так что наблюдаю за претендентами на руку дочери и мой инфаркт строго из окна. Когда младшенькую провожают до дома. Что сказать? Одни дылды по два метра ростом. Племя мутантов какое-то. Чем их-то матери кормят? Лес из Баобабов, Кадыки, немного прыщей и кепочка. А главное, где моя пигалица их берет со своим метр пятьдесят пять? Один, особенно симпатичный, даже на расстоянии бесил заранее, и так же особенно. Видимо, был первым из всех этой гонки. Я прямо нутром чуюла, как материнский инстинкт только не материнский, но тоже очень мощный. Дочь пообещала нас познакомить. Я начала готовиться к встрече загодя. Читала пособия про то, как полюбить людей, даже если они этого не заслуживают. Тренировалась, улыбалась отражению. Получалось, как будто аллигатору наступили на ногу, а он от этого вежливо открыл рот, чтобы сказать спасибо. Потом решила, что буду просто мило молчать и кивать головой, вылитая собачка на приборной панели. В конце концов, если немного поднапрячься, то в прыжке я таки смогу дотянуться аргументом до чьей-то жирафьей головы. Пусть она по ощущениям где-то в облаках, но это, конечно, при случае и если заслужит. Спойлер, заслужит наверняка. Но ничего не успела. Соискатель ретировался. Наверное, мой большой и горячий телепатический привет ему все-таки передался. Слабак. В общем, пока черчу планы, прикидываю стратегии, выявляю у потенциального противника слабые места. А На лице улыбка и глаза добрые-добрые. Матереет теща, продолжает наблюдение и матереет. Вся сложность в том, что меня же никто не учил быть мамой взрослеющей дочери. Это делает нервы еще эффективнее, чем обычно, хотя, казалось бы, куда. Я и так чемпион по этой дисциплине. «Мама, мама», — говорит мне дочь, «сегодня ко мне на улице подходили знакомиться два раза, и еще три посвистели вслед». Я мысленно надеваю каску и самый красивый костюм химзащиты. Беру с собой самую грозную версию себя и выезжаю выносить строгое предупреждение в лицо всем покусившимся на плоть от плоти моей. Ибо она еще пигалица, дурь дурью и куриные мозги, а гитарообразный силуэт уже формируется. в мать!» «Мама, мама!» — говорит мне дочь. Сегодня какой-то странный дядя подошел к нам с девочками, пока мы были на качелях. Все испугались и убежали, а я нет. Я просто с ним разговаривала, чтобы отвлечь, и подружки успели сделать ноги. Я мысленно достаю из закромов кромов пулемет «Максим», три гранаты и трофейную сабельку. Иду в атаку на нетрезвого дядю, три раза хороню его без почестей, но очень глубоко, как сибирскую язву. «Мама, мама!» — говорит мне дочь. «Можно я сегодня позже приду? Я встретила знакомого мальчика. Мы с ним немного погуляем». Я мысленно превращаюсь в квадрокоптер специальных служб. Фотографирую незнакомого мне знакомого мальчика сверху, снизу, сбоку, в разрезе. Поднимаю все досье, вшиваю чипы, особенно дочери. «Мама, мама!» — говорит мне дочь. Я обязательно уеду в Корею на ПМЖ. Когда я вырасту, лет восемнадцать, заведу шпица, хомяка и тритона. Никогда не выйду замуж, а может и выйду, но очень не скоро, из-за иностранца. Или нет. Я падаю в обморок, мысленно. Собираю себя оттуда из пепла, страха, смеха, отчетливой дрожи за. И говорю, может заведем тритона? Отец плоти от плоти моей, насколько мне докладывали, тихо и самозабвенно проверяет весь оружейный арсенал. Наверное, к чему-то готовится. С другой стороны, я же не первый год во флоте, и это мой второй опыт по части педагогики и пустырника круглосуточно. Время показало, что даже такую тревожненькую мать, как я, иногда попускает. Например, Есть прекрасная рождественская ми-ми-ми история, на радость ювенальной юстиции, исходя из которой понятно, не все еще со мной потеряно. Сколько-то лет назад сыночка, презрев семейный новогодний стол и материны тазики с салатами, ушел отрываться в праздник с друзьями. Со спросом ушел, все честь по чести, развитие по возрасту. Я почти всплакнула, но сдержалась. Хотя такое событие. Ребенок первый официальный раз придет домой по стеночке. Чем не инициация? Дислокацию я его знала приблизительно, строго на север мимо пихты. Только Христом Богом упросила, чтобы трубку он брал в любом агрегатном состоянии. Не можешь говорить, прошипи матери, телефончик нечленораздельное, только не урони аппарат в санузел. Дед у нас был не ихтиандр, зато родственники у тебя нервные, ты же знаешь. Обещал. А у меня такой мужчина вырос, просто раритет в каком-то смысле. Если что-то пообещает, разобьется, чайка и абортно выполнит. Ну или не обещает вообще, зато честно. Вводная часть. Дом у нас о двух этажах, спальни детей наверху. Я там бываю редко, практически никогда, берегу нервы. Там такой порядок, что любой клинер сначала зарыдает, а потом озолотится. Итак, после любой уборки ровно на второй день. Мистика. Вторая водная часть. Алкоголь не мое. Как-то не сложилось у нас с этим волшебным напитком. Я его игнорирую, а он меня. Так и повелось, от отчего, кстати, страдаю очень. Первый ревизионный звонок ребенку я сделала часа в три ночи. Не вытерпело сердечко материнское. Сын характерным сонным голосом ответил, что да, все окей. Уймитесь, мама, рано так и делать себе беспокойно. Я жив, в конечности, на месте, дышу ровно. Процесс идет, подумала мать, и упала носом в подушку, где до этого и пребывала. Второй звонок от меня был в семь утра. Голос сына сообщал о контроле над ситуацией и штатном режиме. В двенадцать пополудни я уже несколько нервно поинтересовалась у наследника, когда он соизволит появиться дома. Мать уже вот-вот начнет изводиться, у нее трясутся руки и кто-то сосет под ложечкой. На что получила ответ от ребенка. «Мама, я дома с двух часов ночи». Собственно, это все, что нужно знать обо мне, как о родительнице и заботливом, внимательном человеке-женщине. А значит, что? Значит, есть у моих детей шансы на волюнтаризм, а у меня через это на внуков.